Заключение. Наш рассказ близится к концу. Время идет в Голландии также правильно и непрерывно, как и везде. В этом отношении ни одна страна не составляет исключения. В семью Бринкеров оно внесло большие перемены. Ганс провел протекшие годы с большой пользой для себя. Он усиленно трудился, преодолевал все возникавшие на его пути препятствия и преследовал свою цель с присущей ему энергией. Случалось, что путь был труден, но из-за этого решимость Ганса не ослабевала. Иногда ему приходили на память слова старого друга, сказанные много лет тому назад, В маленьком домике около брука медицина скверное занятие». но в глубине его души всегда звучали более справедливые слова. Медицина благородное и святое дело. Если бы вы случайно попали в Амстердам в настоящее время, то могли бы встретить знаменитого доктора Бринкера, едущего в карете навещать своих пациентов. А может быть, вы увидели бы, как он катается со своими сыновьями и дочерьми на коньках по замерзшему каналу. Хорошенькая, добрая Анни Бауман превратилась в Анну Бринкер, жену знаменитого доктора. Только по словам Ганса, она стала еще красивее, еще умнее, еще больше похожа теперь на добрую волшебницу, чем прежде. Петр Вангольп тоже женат. Уже давно он и Гильда подали друг другу руки, чтобы идти вместе по жизненному пути, как раньше шли они рука об руку, по льду залитого солнцем канала. Одно время можно было подумать, что Катринка и Карл тоже станут мужем и женой. К счастью, этого не случилось. Катринка отказала Карлу и до сих пор не вышла замуж. Она уже не так весела, как прежде, однако и теперь остается душой своего кружка. Хорошо, если бы Катрин꞉а несколько серьезнее смотрела на жизнь, но это недоступно ей. Ее тревоги, радости и печали слишком незначительны и не Много душевных потрясений выпало на долю Ричи в течение этих долгих лет. И горе изменило ее к лучшему. Вы могли бы убедиться в этом. Если бы знали голландский язык, Ричи стала известной писательницей. Книги ее можно найти почти в каждом доме. И трудно узнать в этой писательнице высокомерную, дерзкую Ричи, так безжалостно смеявшуюся над маленькой Гретель. Людвиг ван Гольп и Ламберт ван Маунен Благоденствуют. Первый остался в Амстердаме, а второй уехал в Америку и поселился в Нью-Йорке. Жизнь Карла Шумеля сложилась неудачно. Его отец разорился, а так как у Карла было немного истинных друзей, то ему пришлось туго. В настоящее время он служит бухгалтером. В большом торговом доме Бёкмана и Шиммельпеннинга младший партнер Шиммельпеннинг обращается с ним дружески, а он со своей стороны относится весьма почтительно к обезьяне с длинным именем вместо хвоста. Из всех наших голландских друзей умер один только Якоб Пут. Он остался до конца таким же добрым и не думающим о себе, каким был всегда. Перед смертью якобы сильно похудел. Он стал даже худее Бенджамина Добса, который, кстати сказать, впоследствии сильно растолстел. Раф Бринкер и его жена уже много лет живут в Амстердаме. Они очень счастливы. И насколько мужественно и терпеливо переносили они в прежнее время свои невзгоды, настолько же просто и скромно держат себя теперь среди окружающего их довольства. Они выстроили себе коттедж около своего старого дома и часто приезжают сюда со своими детьми и внуками в ясные летние дни, когда нежные лилии поднимают над водой белые головки. Рассказ наш был бы не полон, если бы мы ничего не сказали о Греттель. Милая, живая, терпеливая маленькая Гретель, Что же с ней сталось? Спросите у старого доктора Бекмана, он скажет вам Что она замечательнейшая певица и красивейшая женщина в Амстердаме. Спросите у Ганса и Анни, они станут уверять, что она самая любящая сестра, какую только можно себе представить. Спросите у ее мужа, он скажет, что она самая милая, самая веселая жена во всей Голландии. Спросите Рафа и его жену, у них на глазах выступят радостные слезы. Спросите бедных, они осыплют ее благословениями. Спросите наконец у Ванглеков, и они без конца будут рассказывать вам о милой девочке, выигравшей серебряные коньки. Запись произведена в 2017 году. Читал Вадим Максимов.